Наверняка у вас много общего. валерию Григорио носил полосатый галстук английского колледжа. Он двинулся им навстречу, впереди него шла его жена, гладкое лицо с правильными чертами и такая же прическа, как у юной Анжелики или мраморного изваяния. К ним присоединилась Чита Янингов, чье присутствие на первом званом ужине с участием Жильена предсказало о мире. Вскоре дворецкий объявил, кушать подано. Опять-таки Анири был прав. За столом Жюльен оказался между Моникой Бекер и графиней Барио, которая после консоме, поданного в чашах позолоченного серебра, пригласила его на виллу Брианта. Прекрасная Диана Данини вместе с княгиней Григорио И еще одну из трех присутствовавших молодых дам, чье имя Жюльен не запомнил, старательно избегала его. Немного поговорили о Париже, чуть больше о зиме, подходящей к концу, а больше всего о Эн и о ранней, судя по всему, весне. Вечер продолжался. Моника Бекер все больше брала под свое крылышко нового консула. Лицо ее светлело, и Жюльен мог поклясться. Она молодела? На глазах. Она заговорила с ним о своих парижских друзьях. Среди имен знаменитостей замелькали и просто знатные французские фамилии. Она хорошо знала Луизу де Вильморен, бывая на Лазурном берегу, останавливалась на вилле Шарля де Ну У нее Вен останавливался Франсис Пуленк. Она рассказала о концерте, во время которого музыкант стал на шутовской лад исполнять свой бестиарий. Представьте, он заметил, что мой Стэнвей за зиму расстроился, но, ничуть не смутившись и даже виду не подав, с грозной решимостью выжил из фальшивых звуков все, что было можно. Вспоминая о подобных, дорогих для нее минутах, относящихся к послевоенным годам, когда она уже была признанной хозяйкой салона и держала открытый дом, Она смеялась почти девическим смехом. Рассказывая об обедах у Флоренс Гуд в особняке Мюрис, она умилялась Жану Денуэлю, их завсегдатую, или юмору Поля Морана, дипломат, как и вы, которому Кедорсе никогда не оказал чести, назначив его консулом Вен. По нескольким Обраненным ею фразам Жюльен понял, что она хорошо знакома с председателем Совета Министров или, по крайней мере, неоднократно встречалась с ним как в Париже, так и во время его наездов в Эн. Часто он приезжал, поинтересовался консул, до сих пор не уразумевший, какое место занимал старый французский политик, расчетливый и в высшей степени образованный, в этом закрытом аристократическом обществе. «Что удивительного в том, что кто-то любит приезжать и возвращаться в Эн? с улыбкой парировала Моника Беккер. Затем она предложила ему обойти гостиную, подводя по очереди к присутствующим, словно желая отделить каждого чистью общения с почетным гостем. Удивительная величавость ее поведения явно свидетельствовала что именно она признана царицей энских салонов. Однако по отчужденному и рассеянному виду графини Дианы Данини, собравшей в углу гостиной нечто вроде своего собственного кружка прямо в центре салона своей соперницы, нетрудно было догадаться, что графиня Данини, красивая брюнетка со светло-голубыми прозрачными глазами, пылко оспаривает у нее это звание, и что настанет день, когда Монике Беккер придется уступить. Все это очень забавляло Жюльена, А еще больше то, что он допущен в самую сердцевину этого поединка, и даже, как знать, является одной из ставок в нем. Конечно, отношения между персонажами, разыгрываемого на его глазах действия, не отличались той тонкостью, которая для Жюльена, человека гуманитарного склада, имела первостепенное значение но он не мог не соотнести происходящее с миром Пруста, а точнее с салоном госпожи Вердюрен. Однако у Моники Бекер, в отличие от той, кому в один прекрасный день предстояло стать княгиней де Германт, что всегда огорчало Жюльена, было за спиной 4-5 веков очень голубой крови. Видимо, чтобы у него не возникло на этот счет Никаких сомнений. Хозяйка повела его в галерею, где было развешано десятка-полтора портретов. Самые ранние из них восходили к началу XVI века. Она обстоятельно разъяснила гостю, что это портреты ее собственных предков и что рот Версини, по знатности не уступающий Беккером, угаснет с ней. Жюльен обратил внимание на висящее чуть поодаль великолепное полотно. Молодая женщина лет тридцати была изображена на нем в манере модной у светских художников в послевоенные годы. Женщина на картине была брюнеткой, как Моника Беккер, но были в ней робость, желание стушеваться, столь не похожая на ту непререкаемость и уверенность в себе,